Глава 26 Дуган не мог понять, зачем Тие проехала мимо автомастерской, а потом дважды обогнула стройку. — Я думал, мы собираемся осмотреть хату, а ты зачем-то нарезаешь круги. — Осторожность, Дуган, здесь множество сторонников 17Н. — Поэтому греческой полиции понадобилось 27 лет, чтобы поймать хоть кого-то из них. — Мне не нравится такое отношение. «Осторожно, не зли ее!» «Извините, просто нервы не хотел обидеть». «Я не обиделась», — сказала она обиженно. «Я тоже не понимаю, почему ЦРУ послала аналитика выполнять оперативную работу». Ему захотелось сказать «потому же, почему твое управление послало женщину выполнять мужскую работу, но подобное остроумие, несомненно, усугубило бы ситуацию». «Полагаю, — сказал он, — я оказался наименее ценным кадром». Тия подъехала к зданию с секонд-хендом на первом этаже. В витрине была табличка «Закрыто на обед и сиесту». Верхние этажи за занавесками в окнах, очевидно, были жилыми. «Подождем, пока они вернутся?» — спросил Дуган. «Зайдем сейчас. У тебя ключи от магазина». «У меня отмычка», — сказала она. «Скрещиваю пальцы». Зря, Дуган. Они тебе могут понадобиться для стрельбы. Мы разделимся. Я открою переднюю дверь, ты пойдешь к задней двери, и я впущу тебя. Он обошел здание и увидел заднюю дверь. Не прошло и минуты, как она открылась. Он вошел в магазин. — Здесь никого, — сказал он. Тия приложила палец к губам и указала в сторону лестницы, поднимавшейся на второй этаж. Она пошла первой. Слава богу, Ступени не скрипели. Пахло несвежим кофе. Было тихо. Тия достала нож. Я иду первая. Он отстранил ее. Подожди. Что? Нужна осторожность. Я всегда... О... Он посветил фонариком на дверной косяк сверху и снизу. Сверху поперек щели был приклеен седой волос. И также снизу. Она надула губы. Ты чертовски хорош для кабинетного умника. Он снял оба волоса и аккуратно положил их перед дверью. «Напомни мне вернуть их обратно, когда будем уходить». «Сомневаюсь, что ты забудешь». Она медленно открыла дверь и, не увидев никого, убрала нож. «Постарайся ничего не двигать. Если они вернутся, я не хочу, чтобы они поняли, что мы были здесь». «Послушай, Тия, я не стажер». «Прости, дантист». «Порядок, Тия, мир?» Она кивнула. Но он знал, что древние греки заключали перемирие так же легко, как и нарушали. На кухне она коснулась кофейной чашки. Теплая. Полагаю, один из наших террористов был здесь недавно. Из кухни они прошли в гостиную, заваленную изрезанными газетами. Он потянулся к одной. Не трогай. Он отпрянул, как от горячей печи. Мы потом их изучим, чтобы понять, какие статьи они вырезали. Он подошел к книжным полкам и прочитал вслух несколько названий. «Терроризм и СМИ», «Красные бригады» и «Лево-радикальный терроризм в Италии», «Хезбалла» и «Политическое насилие в Ливане», «Будущее исламского джихада». Он указал на дверь рядом с лестницей. «Нам стоит проверить подвал». Он пошел первым и потянулся к выключателю. Она перехватила его руку. «Он может быть под напряжением». Неужели ты думаешь, они всегда на чеку, не полагайся на удачу? Он включил фонарик и стал спускаться по ступеням в каменный подвал. Там была дверь, на которой он высветил эмблему в виде красного флага с надписью 17 м на желтой звезде. Думаю, мы не ошиблись местом. Открыв дверь, он увидел ряды винтовок и снарядов. Они тянулись вдоль стены и поднимались под потолок. «Боже, взгляни на этот арсенал!» Это все украли с армейского склада. Кей посветила фонариком на две открытые металлические бочки. На одной значилось «Нафтин», на другой «Пальмитат». «Этот сероватый порошок похож на стиральный, а там вязкая жидкость. Отойди, не трогай эти канистры!» Она взглянула на него ошарашенно. «Что такое?» После Второй мировой американские химические войска смешивали нафтин с пальмитатом и получали напалм. Она уставилась на него. «Думаешь, они из этого сделали бомбу для Пирея?» «Возможно. Когда напалм поражает людей, ожоги не похожи на обычные, они глубже, и кожа становится вязкой, как смола. Как мертвая кожа, которую отец срезал с трупа. Я поначалу купился». Я не подумал, что этот тип был уже мертв, когда твой отец кромсал его. Как и его товарища из 17Н. Тем не менее, он запытал одного из них до смерти. «Иногда иллюзия пытки не срабатывает», — сказала она. Барт не раскололся. Но ты сказал, какой-то бузукист увел твою жену. Может, это был он? Мне с трудом верится, что ты одобряешь пытки. Я не одобряю. Ему немного полегчало. У нас дома мы бы ни за что не допустили такого. — Ну, конечно. Поэтому ваше правительство проводит допросы с пристрастием в закрытых тюрьмах в Египте, Ордании, Саудовской Аравии и... Греции. Только из-за операции «Зубы дракона». — Что теперь? — спросил он. — Лучше нам проверить квартиру Алексея Косты. — Ты знаешь, где она? Толстяк дал адрес. Площадь Экзархия. Это где мы живем... «Ну да, студенческий квартал, где же еще?» Он вышел вслед за ней через заднюю дверь, не забыв приклеить на место седые волоски. «Я не знаю дорогу туда». Она открыла ему пассажирскую дверцу. «Не волнуйся, я поведу». Заметив ее кривую улыбку, он уловил насмешку. Он сел на пассажирское место и застегнул ремень безопасности. Покрышки скрипнули, съезжая с тротуара. Тия повернула на площадь и через несколько секунд остановилась у двухэтажного здания. «Мы на месте», — он огляделся. «Черт, всего в паре кварталов от нашей общаги. Террористы часто прячутся на виду». Она обошла машину и открыла ему дверцу. «Это не обязательно, как ты знаешь. Я знаю, но меня забавляет твое лицо». Он вошел за ней в здание и поднялся на второй этаж. Она проверила дверной косяк и сняла два рыжих волоса. Очевидно, у нашей птички цветное оперение. Войдя в квартиру, он обратил внимание на кубистические картины без рам в гостиной. Она пихнула его в бок. Некогда вникать в искусство. Он вошел в спальню. Два открытых портфеля, пустые вешалки. На кровати, на стульях и на полу валялась женская одежда. Кто-то убегал отсюда в дикой спешке. Тия осмотрела комод. Она не могла пробыть здесь долго. Очень мало макияжа и только один флакон духов. Она коснулась пробкой запястья и понюхала. Но у нее хороший вкус. Дуган поднял папку. Расписание поездов. Возможно, не его выронили. Смотри, тут отмечен маршрут. Изофин в Салонике и Александруполис. Зачем им во Фракию? В Салониках пересадка на поезд в Турцию. Отмеченный маршрут ведет к греко-турецкой границе в Пифионе. Сомневаюсь, что они поедут в Турцию. С какой целью? Кто знает. Я позвоню отцу и предложу отрядить полицейских, чтобы высматривали мужчину и женщину на этих станциях. Надо задержать их прежде, чем они пересекут турецкую границу в Узун-Кепрю. Ты действительно думаешь... Они направляются в Стамбул. Возможно, по пути куда-нибудь еще. Если нам повезет, мы сможем найти Ревен до того, как Алексей вывезет ее из страны. И что тогда? Театр пыток или все будет по-настоящему? Если Алексей промыл ей мозги и завербовал в 17Н, репетировать будет некогда. Мы должны будем любыми средствами узнать о планах ТДСКУ, Насчет терактов в твоей стране. Ну, хорошо. Твоя позиция ясна. Так, куда бы нам пойти, чтобы побыть вдвоем?» Она сплела свои пальцы с его. «Пани тридцать 32», — сказал он. «Национальная библиотека Греции?» Она отняла руку. «Чего ради?» Перед тем, как Солину стреснула меня по черепу, она сказала, что передала бумаги Т-деску в Афинскую библиотеку. Их, наверное, еще вносят в каталог для архивирования. А как это связано с поисками Ревен? Его бумаги могут подтверждать его связь с заговором 17N. Он был достаточно тщеславен, чтобы оставить свой секрет потомкам. Должно быть, считал себя современным Нострадамусом. Я не намерен ждать 10 лет, чтобы выяснить, что Ревен запомнила об операции «Зубы дракона». Ты действительно зациклился на том, чтобы вырвать эти зубы. Естественно, я же дантист.